Глава 17. Звук. Сначала он услышал звук. Трели и зов, рев и гудение лесных жителей, шипение существа, тяжело двигающегося по листве. Затем появилось ощущение. Казалось, все части его тела либо износились, либо стерты. Он испытывал отчаянную жажду и сильный голод. Суставы скрипят, словно в них полно песка. В голове пульсирует боль, которая приносит ощущение, будто он двигается. Но он даже не шевелился. Он лежит. Острое копье пробивает пульсации в голове, свет ударяет по векам. Потом он исчезает. И возвращается, и снова исчезает. Он не понимал. Во всяком случае, сначала. Двигаться и останавливаться в неподвижности. Как такое могло быть? Однако его разум постепенно начинал складывать кусочки головоломки. Ритмичный шорох листьев, движение и одновременно неподвижность, определенный ритм, яркая вспышка света, потом темнота и новая вспышка. Он заставил себя открыть глаза, подавил стон и обнаружил, что смотрит на зеленый полок леса. Свет над головой перекрывали ветки деревьев, и он прорывался сквозь них, когда Кахан слегка перемещался вперед. Он услышал ворчание и почувствовал, что он наклоняется в сторону. Снова шум. Без слов, но полный боли, разочарования и усталости. Судя по наклону света, заканчивалась вторая восьмерка. Он находился без сознания по меньшей мере целый день, и его тащил через лес кто-то невидимый. Кахан не понимал, зачем. Он попытался пошевелиться, но не смог. Он был надежно привязан к волокуше. Вот и ответ. Несомненно, его нашли в окружении богато одетых трупов, и кто-то решил, что за него Рей дадут хороший приз, и счастливчик разбогатеет. Кахан не мог этого допустить, но понимал, что бессилен что-либо сделать, во всяком случае, в данный момент. Он был слабым, как новорожденный корноголовый. На самом деле, даже слабее, уже через несколько мгновений после рождения корона короноголовый мог встать и бежать. как он сомневался, что он на такое способен. Чтобы спасти себя, капюшон взял от него столько, сколько смог, не убивая. Под одеждой его тело стало похожее на скелет, обтянутый кожей. Мышцы были подобны сорнякам, растущим на костях на кладбище, лицо изможденным и бледным. Сила и жизнь к нему вернуться, но для этого необходимо время. Они постепенно начнут просачиваться в него из земли, когда тело войдет с ней в соприкосновение. Пленивший его поступил мудро, завернув Кахана в одеяло и привязав к волокуше. Так он будет дольше оставаться слабым, поскольку ему придется высасывать жизнь из воздуха. Очевидно, тот, кто его захватил, знал, как правильно связать обладателя капюшона. Он почувствовал холод внутри. Страх. Теперь он не мог рассчитывать на милосердие. Затем тот, кто его тащил, снова упал, и на этот раз он услышал ругательство. О, сери под нами!» — прошепел он. «Я ненавижу это место!» Он продолжал что-то бормотать, поднимаясь на ноги. Затем снова поскользнулся, на этот раз веревки больно впились в его тело, и Кахан не сдержал стон. Тот, кто его пленил, остановился, и Кахан почувствовал, как волокушу опустили на землю, над ним появилось лицо, почти скрытое под шлемом, который был немного великоват. Ты жив, сказал он. Он попытался кивнуть, но не понял, удалось ли ему это сделать. Мир раскачивался вокруг него, и, как он понимал, что очень скоро капюшон снова погрузит его в сон, чтобы существовать только в его сознании, пока он будет делать все, что в его силах, чтобы поддерживать его плоть. Рэй Ванху оказался более сильным, чем он подумал сначала, если победа над ним отобрала у него столько сил. Ему следовало позволить Капюшону немного взять из жизни Рэя. «Ты нуждаешься во мне?» Внезапно его охватил сильный стыд. Он много лет отталкивал Капюшона, говорил, что не станет его использовать ни при каких обстоятельствах, но в конце концов, когда его прижало, убивал без милосердия и сомнений. Последнее, что он запомнил, объятое ужасом лицо Триона, когда он шел к нему. Невыносимый голод капюшона горел у него внутри, и боль тела пыталась его напитать. Тому, кто его пленил, следовало воспользоваться преимуществом, которое у него имелось, пока Кахан оставался слабым, как новорожденный корноголовый, и убить его. Так было бы лучше для всех. «Ты нуждаешься во мне». «Вот!» — перед ним появилась тыква. «Выпей!» «Я думал, что ты мертв. Ты всю ночь не приходил в сознание». Пленивший Кахана едва его не утопил. Вода и огонь. Два верных способа убить капюшон Рея. Однако это медленная смерть. Кахан дернул головой. Он задыхался. Его охватила паника. Пленивший его отступил назад, явно не понимая, что делать теперь, после того, как пленник отказался от воды. Лесничий попытался заговорить. Ему показалось, что его слова не более, чем шепот ветра между молодыми деревцами, и они быстро потерялись в лесу. Лицо того, кто его пленил, начало расплываться, когда Кахан попытался сфокусировать взгляд. Тогда он стянул шлем и приблизил ухо к его губам, стараясь до него не дотрагиваться. Мудро. Сейчас, когда он так слаб, прикосновение могло привести к тому, что капюшон высосет их жизнь. «Скажи еще раз», — попросил он. «Я помогу, насколько это в моих силах. Меньшее, что я могу сделать после того, как ты меня спас». «Спас?» Кахан с трудом выдохнул это слово. «О да, благословит тебя Тарл Ангик. Неужели ты не видишь? Они выжгли тебе зрение». В голосе он уловил что-то знакомое. «Я Вен. Ты спас меня в Харнвуде». Кахан чувствовал, что он на него смотрит. «Если честно, мне показалось, что ты убьешь и меня. У тебя было лицо, как у осери, словно ты пришел за мной снизу. Небесный отец, когда ты упал, я понял, что ты лишь хотел помочь. Я старался не касаться твоей кожи, как учат, и положил тебя на волокушу. А теперь скажи мне, как я могу тебе помочь?» Трион. Он его не убил. Ему стало немного легче дышать. Он снова попытался заговорить и ему пришлось собрать все силы. Каждое слово с трудом слетало с его губ. «Положи меня на землю». Он не знал, слышал он его или нет. Вокруг быстро темнело, зрение ему отказывало. Он почувствовал, как Трион отодвинулся, а все звуки слились в один долгий вздох ветра, и он снова погрузился в темноту.